Глава 26 Следующий день Вилли провела в раздумьях. Она несколько раз проходила мимо статуи дракона, оглядывала его, но не останавливалась. К вечеру успокоилась и решила больше не волноваться по этому поводу, потому что появился другой. Сегодня первокурсников и помощников впервые за месяц отпускали «На побывку домой!» Ректор собрал всех на площади. Адепты выстроились рядами, от младших к старшим. Помощники стояли группой недалеко от статуи дракона. Янина и Санина испуганно оглядывались на грозное чудовище и жались к Вилли. Чего вы боитесь, трусихи?» Шипела на них она. «Стойте смирно! Хотите, чтобы нам замечания сделали?» «Конечно, нет!» Замечаний боялись все. За ними следовали штрафные баллы. Адепты, не попавшие домой на выходной день, должны были усиленно заниматься. Все старались не нарушать правила. Вилли тоже немного боялась, что за ночное приключение свиту Клементина и помощниц могут не выпустить из Академии. Но то ли маги-воины не доложили ректору, то ли верховный маг решил не связываться с влиятельным семейством барышни, но никто даже не упомянул о попытке пробудить дракона. Это обстоятельство успокаивало и одновременно тревожила девушку. Складывалось впечатление, что в Академии множество собственных тайн и подводных течений. «Приглядитесь, дурехи!» ворчала Вилина соседок. «Ни искорки не мелькают в глазах дракона. Они мертвые и каменные!» Девушки несмело посмотрели, вздрогнули, отвернулись, но плечи, расправили, а Вилли любовалась пылающей площадью. Академическая форма отличалась оттенками красного цвета. У первокурсников она была яркая, но чем старше курс, тем становилось темнее. У Адриаса и его одногруппников камзолы были уже темно-бордовые с черной отделкой. В результате казалось, будто на каменных плитах площади разлилась огненная лава. «Ай, красиво!» — улыбнулась Вилли, а сердце наполнилось волнительным трепетом. Она не понимала, куда пропал брат. Весь месяц светлячки его магии освещали ей путь, а теперь не появлялись. Сегодня несколько раз она хотела подойти к ведьме-лисине и поговорить, но так и не смогла. Просто наблюдала за ней издалека. Вахтерша опять вела себя странно. Она активно окликала адептов, пробегавших мимо, задавала им вопросы и пугала доколик необычным поведением. — Юл, это ты вселился в лисину? — вопрошала Вилли. — Брат, откликнись! «Прошу!» Но магия Юла не появлялась. А девушке так хотелось вернуться домой и порадовать мать. Вдруг она услышала сзади шорох. Резко оглянулась. «Никого!» Только сосредоточилась на речи ректора, как что-то зашелестело сзади опять. Мурашки побежали по коже. Она невольно сжала лопатки. И ей вдруг почудилось, что в голове родились слова «Спаси меня! Спаси!». вели опять обернулась, но кроме каменного дракона за спиной никого не было. Тогда она пригляделась к статуе. Ей показалось, что в глубине неподвижных зрачков зажегся огонек. «Что за чертовщина?» Испугалась она, внезапно почувствовав прилив силы. Под платьем все зашевелилось, по коже стали перекатываться волны. Мощный поток энергии накрыл ее с головой и стал почти неконтролируемым. Виля отбежала на несколько шагов и перевела дыхание. «Господа, вы свободны», — объявил ректор. «Ждем вас через день». На первой лекции не опаздывайте, а сейчас вы можете навестить родных. «Да здравствует его священство!» — закричали адепты и подбросили шапочки. Но не всем удалось сразу их поймать. Несколько штук свалились недалеко от Вилли, а одна упала прямо на лапу дракона. «Вилли, принеси мне шапку!» — крикнул Азат. «Иди сюда!» — ответила она Сипла. Девушка не могла двинуться с места. С ее телом происходило что-то невероятное. Оно то приподнималось, и тогда Вилли вставала на цыпочки, пытаясь удержаться на земле, то клонила к плитам площади. Сосредоточенная на борьбе с собственной магией, она не заметила, как подбежал Азат. — Ты не слушаешь своего господина! — рявкнул он и ударила ее шапочкой по плечу. И тут произошло невероятное. Вилли вздрогнула от неожиданности, ослабила контроль, и энергия вырвалась из тела, прозрачным куполом накрыла ее, азата и дракона. Юнец хрюкнул, не понимая, что происходит, уставился круглыми глазами на помощницу. — Уйди, быстро! — — прошептала Вилли. Она видела то, что происходило за спиной господина. Дракон вдруг со скрипом расправил крылья, встряхнул ими, окутав постамент облаком пыли и взмыл в воздух. Вилли накрыла на миг мощным потоком, и воздух огласился протяжным клёкотом. а, -а, -а, -а! — закричали адепты. «Смотрите, дракон!» Небожище сделало несколько кругов над площадью, покачивая крыльями и гром, Адепты испуганно приседали, падали на землю, закрывались руками. Дракон застыл на миг на крыше академии, а потом устремился на голову ректору. Ай, началась суматоха! Вилли попятилась. Конечно, никто не видел выброса ее магии. Не было ни свечения, ни жара. Но девушка чувствовала непреодолимое желание превратиться в муху и спрятаться среди травы. Вот только на голых плитах площади трава не росла. «Мамочка, я хочу домой!» Простонала про себя Вилли и оглянулась. До ворот Академии было очень далеко. Даже если она сейчас сорвется с места, не успеет проскочить через них. Она все же сделала один шаг, другой, а потом подхватила юбки и понеслась быстрее ветра, пока на площади царила суматоха, вызванная драконом. Ворота были уже так близко, буквально шаг, другой. И вдруг рядом с девушкой мелькнула тень. Вели испугаться не успела, как дорогу ей преградил. — Сувер. — Куда собралась? — хомыкнул он. — Ох, господин! — воскликнула Вилли, прикидываясь деревенской простушкой. Глазами она лихорадочно искала Адриаса, как спасительную соломинку. Он вызвал у нее больше доверия, чем его приятель. Но президент был на крыльце возле ректора и отбивался от атак дракона. — Куда собралась? Спрашиваю — спрашиваю. Адепт схватил ее за руку. «Я так испугалась, так испугалась!» «Неужели?» — иронично спросил Сувер и прищурил глаза. Вилли видела в них искорки-огоньки, которые кружились сначала медленно, но все быстрее и быстрее, а вместе с ними у нее закружилась голова. Магия! Еще минуту назад коловшая кончики пальцев пропала, тело ослабло, Вилли еле держалась на ногах. «Как хочется спать! Мне так хочется спать!» — пробормотала она. Попыталась поднять руку, не сумела, хотела шагнуть, не получилось. Почувствовала только, как уплывает сознание, Блужная мостовая летит навстречу, и словно из-под земли доносится тихий голос. Еще ни один нарушитель закона не ушел от теней-теней-теней. Виля очнулась от холода, сковавшего тела. Казалось, он проникал в каждую клеточку, растекался по жилам и медленно, но верно превращал ее в ледышку. Девушка попыталась выпустить немного энергии и согреться. Но магия не откликнулась, не шелохнулась внутри. Это так напугало Вилли, что она резко открыла глаза. Но что-то плотное стягивало голову. Девушка ничего не увидела. Настолько густой и жуткой была темнота. Вили испуганно дернулась и вздрогнула от грохота. Руки и ноги. Были скованы цепями, убегавшими в неизвестность. Они тряслись при каждом движении и со звоном тащились по земле. «Где я? Спасите!» — пискнула она, трясясь от ужаса. В панике начала вертеться. Поняла, что сидит у каменной холодной стены. «Ха! Добро пожаловать в убежище теней!» — услышала вдруг насмешливый трубный голос. «Теней? Нет!» — закричала она. вили закрутилась, пытаясь сбросить повязку с глаз. Ей показалось, что стало светлее. Вот призрачный свет приблизился к ней. Она отпрянула и стукнула затылком об острый камень и застонала от боли. Теплая капля потекла по шее и скатилась за воротник платья. — Развяжите меня, пожалуйста, — всхлипывала она. — В чем я провинилась? «В нарушении закона о чистоте крови!» — ответил кто-то. Ни один голос она не узнала, как не прислушивалась. Из-за глухого тона складывалось впечатление, что говорили сквозь ткань. «Но его священство ректор разрешил помощникам остаться в академии! Мы же никому не мешали!» «Конечно!» — раздался дружный хохот. Правда, разбудили дракона, которого еще никто не смог разбудить. Это не я! Да, неужели? Слышите, говорит, что не она. Пора проучить, Еши. Согласны, пора. Вставайте в круг. Эй, эй, закричала она. Уважаемый тень, это не я. У меня и магии нет. Я обычная служанка. Смотрите, ничего сделать не могу, ну совсем. Еще бы. Мы твою магию заблокировали. Заблокировали? И хотя отчаяние душила Вилли, страх сжимал когтистой лапой горло, из желудка поднималась тошнота, голова очистилась от паники и начала работать. «Тени схватили меня, это понятно», — лихорадочно прикидывала она. Мерзавцы догадались, что я оживила статую. Но никто, кроме Азата, этого не видел и не почувствовал. «Пусть сначала докажут, что был выброс моей энергии, пусть докажут». Вилли немного приободрилась, Но тут ее грубо схватили за шиворот, приподняли, поставили на ноги, а потом встряхнули так, что ее зубы щелкнули, чуть не прихватив кончик языка. — Огласите приговор! — Вилли задрожала. Такое быстрое развитие событий опять повергло ее в панику. Она чувствовала, что подступает истерика. Ей одной не справится с сильными мужчинами, а магия не работала. «Неужели тени меня уже заколдовали, как Юла?» Мелькнула мысль, и девушке стало плохо. «Подождите!» — закричала она. «Мне дурно! Дайте отдышаться! Адрес! За что?» Наступившая тишина прерывалась лишь слабым шорохом. Вилли крутила головой, пытаясь определить, откуда доносятся звуки. Казалось, что вокруг нее бродит множество людей — Они задевали ее ноги и руки краями одежды, опаляли близким дыханием. — Мы так не договаривались, — заявил один из стене. — Я ухожу. — Да она, она знает, — поддержал еще кто-то. — Но как? — догадалась, наверное. — Раз знает, придется убить, — жестко ответил третий. Вилли вдруг узнал знакомую интонацию. Так говорил Сувер, когда очень злился. «А где же адрес? Разве не он лидер теней?» Один за другим всплывали вопросы. «Или он намеренно молчит, чтобы не выдать себя?» Ужас ситуации начал раскрываться в полном объеме. А, неужели она ошиблась?» Жестоко ошиблась. «Думала, что президент заправляет орденом, но его здесь нет». — Нет, пожалуйста, умоляю, я же вам ничего не сделала. Драконы могли пробудить адепты, которые ночью соединили магическую энергию. Я сама слышала его грозный рык. — Это правда? — хором спросили тени. — Да, да, правда. — Нет, ложь, — ответил все тот же жесткий голос. — Сувер или не сувер, — гадала Вилли. Теперь шуточки приятеля президента выглядели... Совсем по-другому. Он и раньше не нравился Вилли, казался подозрительным, но из-за того, что прятался в тени яркого Адриаса, был незаметным. Она сразу вспомнила смерть брата. Его скрюченные пальцы, царапины на полу, синие полосы на шее. Юл явно с кем-то боролся. Но если это был не Адриас, тогда... Правда, с огромной силой начала открываться Вилли. Она хлопнулась на колени, мелкие камни впились в кожу, вызывая волну боли по всему телу. «Пощадите!» — завыла она, «умоляю». Внезапный скрежет ударил по ушам, земля задрожала. Чудилось, что великан ворочает камнями, бьет их друг о дружку. «Бросьте ее, беда!» крикнул кто-то. «Скорее!» Тени зашевелились, загомонили, затопали ногами, удаляясь. «Стойте!» — властно приказал главарь. Теперь Вилли узнала его. «Скажи толком, что случилось!» Дракон, он вырвался из академии, летает над городом, кричит, выпускает клубы дыма. Народ в панике. «Ох, клубы дыма! Не может быть, его магия была заперта!» — всполошился кто-то. «Уже нет!» «Значит, скоро начнет все поджигать!» «Какая сволочь оживила его!» «Да вот эта дрянь!» «Это не я!» «Скорее, ректору нужна ваша помощь!» топотно усилился, потом раздался новый скрежет. Земля задрожала, и все стихло. «Не бросайте меня здесь, развяжите!» Закрутилась отчаянно Вилли. Она потеряла равновесие, упала на бок, но никто не откликнулся. Девушка всхлипнула и залилась горькими слезами. Они быстро промочили повязку на глазах, кожа под ней зачесалась, из носа потекло. В отчаянии, что не может даже вытереться, Вилли начала кричать. Сколько времени прошло, она не знала. Напряженно прислушивалась к звукам, но слышала только редкие капли воды в отдалении. И сразу смертельно захотела пить. Вот просто изнывала от жажды. Во рту все пересохло. Стоны с хрипом вырывались из горла. «Все! Хватит истерики!» — приказала себе Вилли. «Думай! Думай! Думай!»